Глава шестая. Для ночлега они остановились у обочины горного тракта. Вдали виднелись бескрайние джунгли, окружавшие более обжитую центральную часть киджанских земель. Естественно, раздобыть какой-нибудь дичи на ужин выпало ахилию. Мендельн принялся разжигать костер, а сиренте с Ульдисианом направились в разные стороны. Поглядеть, не найдется ли рядом воды и съедобных ягод. От всего сердца, радуясь поводу сосредоточиться на чем-то еще, кроме собственных невзгод, Крестьянин в изгнании изобрел дальше, чем договаривались. Тишина поросших лесами склонов впервые за многие дни исполнила сердце покоя. Правду сказать, он наслаждался этой тишью так, что лишь изредка вспоминал, зачем отправился в лес. Однако покой его внезапно нарушил шорох палой листвы. Рука Ульдисиана сама собой потянулась к ножу который он давным-давно потерял. Но едва он осознал собственную промашку, шуршавший листьями бросился прямо к нему. Сердце его затрепетало, но не от страха, от радости. «Прости», – негромко сказала Лилия, глядя в его лицо снизу вверх. «Я и сама испугалась. И мне не так захотелось оказаться рядом с тобою, Ульдисиан». От прикосновения ее белых, точно слоновая кость пальцев, кровь ударила в голову. В лучах луны, пробивавшихся сквозь густую листву, глаза лилии замерцали точно сами звезды. Здесь нечего бояться, заверил ее ульдисяан, смакуя прикосновение. Завтра дела пойдут на лад, вот увидишь. Аристократка заулыбалась. Как глупо, ты утешаешь меня, Ульдисян, ведь это твоя, не моя жизнь в опасности. Серам остался далеко позади, вскоре там обо мне позабудут. Это было очевидной неправдой но ничего другого крестьянину в голову не пришло. Но нет, не позабудут. По-моему, Ульдисиан, спасти нас от необходимости бежать и бежать до скончания века, может только одно, я уже говорила об этом. А теперь, увидев дарованную тебе способность творить чудеса, еще тверже убедилась в собственной правоте. Такой поворот крестьянину ничуть не понравился. «Лилия, прошу тебя». И тут светловолосая аристократка ни с того ни с сего поцеловала его. Долгий, затяжной поцелуй исполнил Ульдисиана желание. «Нам нужно отправиться в великий город». Наконец, отстранившись, сказала Лилия. «Ты должен поговорить с людьми. Ни с кланами магов, ни с аристократией. С простым народом. Простой народ поймет тебя». Ульдисиан с горечью расхохотался. «Да ведь меня и в родной деревне не пожелали понять. Приняли за какое-то жуткое чудовище. Это всего лишь из-за ужасного стечения обстоятельств. Ульдисиан, а вот там, в городе, ты сможешь начать все заново. Тебе достался небывалый, невиданный дар. Ты должен указать людям путь истинный. И что же мне, по-твоему, им проповедовать? Чтоб почитали меня, будто божество или духа, не то истреблю, как тех из собора. Что я могу принести им, кроме страха и ненависти? Разом посерьезнев... Лилия пристально взглянула в его глаза. Ты можешь пообещать им, что и они станут такими, как ты. Добьются гораздо большего, чем в силах дать им хоть собор света, хоть церковь трех. Крестьянин не верил собственным ушам. Да в своем ли она уме? Что и они станут такими, как я? А на что им становиться такими же, чтобы и их постигли те же самые беды? И, кстати сказать, я до сих пор не знаю, верю ли я во все это сам. Лилия подняла руку, прижала палец к его губам. «Тогда попробуй еще. Последний раз. Здесь, сию же минуту». «Попробовать?» «Убедиться во всем окончательно?» Оглядевшись вокруг, пояснила аристократка. «Вот, кое-что невеликое, но существенное. То, чего никак невозможно отрицать». С этим она повела Ульдисиана к ягодному кусту из тех, которые они искали. Однако этот куст зачах и кроме скукоженных листьев, мог предложить путникам всего пару сморщенных ягодок. «И что мне с ним делать?» – недовольно проворчал Ульдесиан. «Коснись его. Представь, чего от него хочешь. Всего-то навсего». Крестьянину вспомнилось, как он исполнил ее прошлую просьбу. В случившемся тогда еще можно было усомниться, но вот теперь. Однако отказать Лилии он не мог. «Представь, чего от него хочешь». Ульдисиан беспокойно поежился. Чего же еще хотеть от этого куста, если не толики свежих ягод? Вот только пору плодоношения куст давно миновал, и, правду сказать, выглядел будто при смерти. Будь растение молодым, полным жизненных сил, наверняка плодов принесло бы немало. Опустив руку, Ульдисян коснулся иссохшего куста. На ощупь листья и ветви оказались хрупкие. Нет, куст вовсе не увидал. Куст погиб безвозвратно. Продолжать смысла не было. Лилия. Лилия нежно накрыла ладонью его руку, не позволяя отвести ее от куста. Прошу тебя, всего один только раз! Несмотря на тревогу, ему больше всего на свете хотелось доставить ей радость. Чувствуя тыльной стороной ладони тепло ее пальцев, сын Диамеда задумался и о кусте, и о сочных спелых ягодах, которые хотел бы на нем найти. Да побольше чтобы хватило для всех. Уж об этом-то он после всех бед, выпавших на его долю, а заодно и на долю спутников. И забудь-то бы, имеющегося у него дара, попросить вполне мог. Ахнув, Ульдисиан отдернул от куста руку. Не в пример тому случаю с грозой над Сирамом. Сейчас никаких сомнений в связи его желания с исполнением онного не оставалось. Даже в неярком свете луны, свершившееся на его глазах превращение, нельзя было счесть ничем иным, кроме как настоящим чудом. Зачахший и сохший куст разросся в несколько раз против прежнего, покрылся пышной листвой. Пара засохших ягодок обернулась обильными гроздями свежих, налитых соком плодов. Вдобавок, все это изобилие вовсе не ограничивалось ягодами, обычным произрастающими на подобных кустах. Среди них ульдисиан без труда мог насчитать более полудюжины разных сортов. Кроме ягод, воскресший куст украсили цветы, наполнившие окрестности сладкими ароматами. Да, по сравнению с грозой это преображение могло показаться сущим пустяком, но именно оно навсегда положило конец всем сомнениям в том, что он, ульдисиан, действительно наделен силами, каких прежде не мог себе даже вообразить. При этой мысли сын Диамеда задрожал, затрепетал, как никогда в жизни, даже перед лицом охранников из собора. — чего ты так дрожишь? — спросила Лилия, ободяя его и остановившись напротив. — Взгляни. Протянув в кусту руку, прекрасная аристократка сорвала с ветви несколько ягод, отправила их в рот, принялась с аппетитом жевать, а, проглотив, в изумленном веселе округлила глаза. «Восхитительно — Восхитительно! — подытожила Лилия. Попробуй сам. Прежде чем Ульдисиан успел отказаться, она сорвала с куста еще гроздь и поднесла к его губам. Щекой она припала к Ульдисиановой груди, ни на миг не сводя с него глаз. Ничего не попишешь, угощение пришлось принять. Сунув ягоды ему в рот, Лилия ненадолго задержала пальцы на его губах. Попробуй же, повторила она, нетерпеливо убрав руку. Ничего вкуснее Ульдисиан не пробовал никогда в жизни. Каждая ягода сама по себе была настоящим сокровищем. Сладкой, точно сладчайшая из вин. Твоего дара следует страшиться лишь тем, кто тебе позавидует. Увидев, какое добро он может творить, все остальные все поймут. А после? А после ты сможешь учить их. Учить? Чему? Тому, о чем я уже говорила. Чтобы люди смогли найти, открыть в себе силы, подобные твоим. Покажи людям что им ни к чему в страхе склоняться перед кланами магов, перед церковью, перед собором. Покажи им, Ульдисиан, пусть знают. В каждом таится величие, даже не снившиеся ни одному из самозванных пророков и священнослужителей». Осекшись, Лилия ненадолго умолкла. «Я знаю, что говорю, любовь моя», — продолжала она. «Ты можешь указать им путь? Можешь, не сомневайся. Смотри же, смотри». С этими словами аристократка потянулась к одному из цветов, нежно коснулась его кончиком указательного пальца, и сердцевина цветка стремительно потянулся наружу тоненький стебелек с круглой ягодкой на конце. Быстро налившись соком, ягодка лопнула, открыв взором крохотный бутон. А бутон, в свою очередь, тут же раскрыл лепестки и на глазах изумленного ульдисиана превратился в точную копию первого изначального цветка. Получилось. Я знала. Я чувствовала. Смех Лилии казался чудесной музыкой. Чувствовала с тех самых пор, как ты исцелил меня, будто бы сделанное тобою всколыхнуло, пробудило силы, дремлющие внутри, в сравнении с тем, что совершил ты. Это не так уж много, но уже кое-что. Лилия вновь повернулась к нему, в ее голосе зазвучали нотки решимости. Ты пробудил во мне эти силы, любовь моя, а значит... Можешь сделать то же самое и для других, и после этого ни одному лжепророку, не засорить их уши обманом, после этого уже никого не обольстят пустыми посулами да бесплодными надеждами. И все благодаря тебе! Пугающие, но в то же время весьма соблазнительные. Слова золотоволосой красавицы вихрем кружились в Ольдесиановой голове. Из глубин памяти снова всплыла и смерть родных, и слащавая назойливость проповедников являвшихся обратить его горе к собственной выгоде. Тревога и страх вновь уступили место негодованию. Лилия привлекла Ульдисиана к себе, едва не коснувшись губами его губ. «Сколько их еще, подобно тебе, постигла беда, дорогой мой Ульдесиан А ведь ты можешь позаботиться о том, чтобы такого ни с кем никогда больше не повторялось. Никаких больше священнослужителей, никакой церкви трех, никакого собора света». Люди начнут полагаться только на самих себя, строить жизни по собственному разумению. Сын Диомеда широко улыбнулся. Эта мысль ему очень понравилась. «А я, я», – выдохнула Лилия, – «всегда буду рядом с тобой. Мы с тобой всегда будем вместе, вдвоем, однако, единым целым». Страстно, надолго прильнув губами к его губам, она потянула его за собою, на мягкую траву. Сжавшись в комок, Серентия сидела у костерка. На небольшом лоскуте, расстеленном рядом, лежала ее скромная добыча. Большая часть ягод вряд ли годилась в пищу, но, по крайней мере, они были под рукой. Кроме этого, Серентию удалось отыскать пару съедобных цветков. Стоявший напротив Мендельн, не отрываясь, глядел в темноту позади костерка. Ахилия ждать было еще рановато, но Ульдисиану с лилией уже следовало воротиться, и оба они это понимали. Однако Мендельн тревожился лишь о том, как бы с братом чего не случилось, а вот мысли дочери торговца были гораздо сложнее. «Она там, с ним», – пробормотала Сирентия. В ее голосе слышались нотки чувств, от которых Мендельну всегда становилось неловко. Серамские девушки им не интересовались вовсе, а он, в свою очередь, так и не смог доискаться, каким образом изменить положение дел. «Возможное дело, я думаю». Откликнулся он и повел разговор о другом. Надеюсь, Ахилий сумеет поймать хоть одного кролика. В сидельных сумках охранников не нашлось почти ничего, кроме вяленого мяса до да сухарей. Однако сменить тему не получилось. Волнуюсь я за него, Мендельн, произнесла Сирентия. Когда эта женщина с ним, Ульдисиан начисто разум теряет. «Но это вряд ли. Я уж-то брата знаю хорошо». Сирентия вскочила на ноги. От неожиданности ее собеседник отступил на шаг. Ей нужно всего-то пошептать ему на ухо, и он идет за ней, будто щенок несмышленный. «С влюбленными такое случается», — ответил Мендельн, и лишь после этого осознал, что говорит. К немалому его ужасу. Сирентия глядела на него так, точно он вонзил кинжал ей в самое сердце. То есть я не о том, я только хотел сказать. К счастью, его жалкий лепет был прерван появлением, Нет, не Ульдисиана, а Хиллия. В левой руке охотник нес пару кроликов, и птицу, и широко улыбался. Однако при виде выражения на лице Сирентии его улыбка вмиг испарилась. «Серия, что с тобой?» Ахилий перевел взгляд с девушки на Мендельна, и глаза его вспыхнули так, что брат Ульдисиана всерьез испугался. Как бы не стать следующей жертвой новой добычи охотника? «Ты ей все рассказал?» «Мендельн, как ты мог?» «Серия, мне так жаль твоего отца». Мендельн замахал на него руками. Молчи, дескать, молчи. Но было поздно. Ужасное выражение лица, адресованное младшему из диамедовых сыновей, обратилось к лучнику. А с отцом моим что? Ахиллей, точно не слыша вопроса, двинулся к Мендельну. Мендельн, помоги-ка все это приготовить. Испекутся не скоро, и потому лучше нам поспешить. Ахилий. Дочь Кира, обойдя костер кругом, встала между обоями. Что случилось с отцом? Настойчиво спросила она и перела взгляд на ульдисианова брата. «Ты тоже знаешь, так?» «Серентия. Я...» Но Серентия лишь взволновалась сильнее прежнего. «С ним что-то случилось, и я хочу знать, что...» Бросив добытое, охотник крепко обнял ее за плечи. Мендельну пришло было в голову тоже, но он, как обычно... Когда дело доходило до девушек, малость замешкался, и его тут же опередили. Серии! От обычной жизнерадостности Ахилле не осталось даже следа. Серия, хир мертв. Серентия неистово замотала головой. Нет, нет, нет. Это правда. Со всей возможной осторожностью подтвердил Мендельн. Его, одним словом, несчастный случай. Как? Ульдисянов брат немного замялся. Часть кровли, сорванной ветром. Темноволосая девушка поникла головой. Ветром. Мендель начал опасаться, как бы она не обвинила в отцовской смерти Ульдисиана. Но нет, Сиренти только бессильно опустилась на землю у костра и, спрятав лицо в ладонях, заплакала. Первым к ней ясное дело подошел Ахилей. Присев рядом, лучник ободряющий обнял девушку. Ни в его взгляде, ни в этом жесте не чувствовалось ничего, кроме сочувствия и заботы. Но Мендельн-то знал, насколько Ахилей неравнодушен к Сирентии более чем кому-либо, включая себя самого. И неравнодушен, конечно же, вовсе не в той манере, как Ульдисиан, до сих пор видящий в ней лишь девчонку, всюду таскавшуюся за ним хвостом. Но зная и Сирентию, Мендельн искренне жалел охотника. этой добыче при всей его охотничьей сноровке ему не видать. Смущенный, Мендельн потихоньку ускользнул прочь от костра. Дичи, Ахилл, принес достаточно, и как только все подуспокоится, Они смогут взяться за приготовление ужина. Но ну, сейчас ему хотелось лишь одного: оставить сирентию на попечение лучника. Нет, наедине он оставил их отнюдь не только из вежливости. Ускользая в темноту лесной чаще, Мендельн понимал: удаляется он и ради собственного же спокойствия. Что что он мог сказать Серентии дальше? Что отец искал, звал ее после смерти? Что он мог бы поклясться, будто сам видел Кира стоящим над собственным обезглавленным трупом, прислонившись спиной к дереву, Мендельн задумался: что же с ним происходит? Припадки беспамятства, грязь на ладонях и, наконец, этот голос, эти видения. Все это свидетельствовало об одном: об умопомешательстве. Однако творившиеся на его глазах вокруг брата вполне можно было назвать точно так же, несомненно. Ульдисиан так именно и полагал. Полагал, но явно ошибался. Доказательством тому мог послужить сам Мендельн. Кровавый рубец, оставленный на его теле ударом бича, бесследно исчез, исцелился, по всей вероятности, когда братья в спешке покидали серам. К тому времени, как беглецы остановились на ночлег, рубца уже точно не было. В воздухе веяло ночной прохладой, однако с лба Мендельна струился пот, Утеряв лицо, он велел себе успокоиться. Сейчас брат нуждался в нем как никогда. Сосредоточиться следовало только на этом, только на... Тут Мендельн почувствовал на себе чей-то взгляд. Повернувшись вправо, младший из диамедовых сыновей мельком увидел фигуру в длинном черном одеянии поверх странных пластинчатых доспехов. Лицо незнакомца целиком укрывал огромный капюшон. Однако, еще миг, и фигура исчезла в точности так же, как призрак Кира. Это уже было слишком. Точно ужаленный, развернувшись в сторону лагеря, Мендельн пустился бежать. Но путь к крестьянину преградила огромная тварь, спрыгнувшая с ветви дерева и приземлившаяся на четвереньке прямо перед ним. Полка ее, даже припавшей к земле, оказалась почти вровень с Мендельновой макушкой, а поднявшись на задние лапы, она, несмотря на сгорбленную спину, превзошла миндально ростом более чем в полтора раза. Жуткая тварь разинула пасть наподобие лягушачьей. В неярком свете луны человек явственно разглядел ряды острых, точно кинжалы, клыков и мелькнувший между ними мясистый язык. Чуть выше сами собою поблескивали, мерцали адским огнем полдюжины черных глаз. «Мясо!» – проскрипело чудовище, протянув вперед пару лап – заканчивающихся острыми когтями длиной в человеческую ладонь. За спиной его в нетерпении задрожал, застучал озень мускулистый хвост. «Иди ко мне, мясо!» Повиноваться Мендельн даже не помышлял, но у его тела, очевидно, нашлись на сей счет другие, куда более ужасающие соображения. «Шаг другой». И ноги медленно, но неумолимо понесли Мендельна прямо в когтистые лапы, протянутые навстречу. В ноздри ударила вонь, вонь мертвечины, словно бы гнившей добрую сотню лет. Мендельн против собственной воли шагал вперед, а жуткая тварь терпеливо ждала. Она уже вполне могла бы вырвать ему горло или выпустить потроха. Но судя по участившемуся дыханию, явно наслаждалась ужасом, охватившим жертву. Мендельн хотел закричать, но не смог издать и звука. Однако, как только истекающая слюной тварь нависла над ним, в голове вспыхнули, чередой промелькнули перед глазами знакомые символы. Были они сродни тем, высеченным на древнем камне, к которому привел его Ахиллей, но среди них попадались и новые. Вдобавок, вот странность. В этот раз Мендельну не удалось разобрать в них ни аза, теперь же он точно знал как каждый из них произносится, знал и не замедлил произнести. Огромное создание тут же недоуменно рыкнуло, отвело взгляд от Мендельна, уставилось куда-то за его спину, когтистая лапа мелькнула в воздухе совсем рядом с телом опешившего человека, и тварь, очевидно, не на шутка разозлившись, шумно потянула ноздрями воздух. Только тут крестьянин и сообразил, что чудовище в одночасье ослепло. Вдобавок Мендельн снова почувствовал власть над собственным телом. Не задумываясь, откуда вдруг такая удача, он осторожно шагнул в противоположную сторону. Зверь повернулся, но не к нему. Скорее прочь от него. Затаив дух, Мендельн осмелился отодвинуться еще на шаг. Должно быть, без шума не обошлось. Жуткая твари живо обернулась к нему и взмахнула могучей лапой. Мендельн со всем возможным проворством отпрянул прочь однако кончик одного когтя успел зацепить рука в рубахе. Под действием инерции Мендельна развернула, и он рухнул на земь. Его разум отказывался принять то, что демон, оказывается, неплохо слышит. А он отчего-то полагал, что слепоте должна сопутствовать и глухота. Тварь потянулась к нему. Неподалеку раздался крик, а после шипящий свист выпущенной стрелы. Негромкий, глухой удар, яростный рык беспощадного врага, и зверь вроде бы отвернулся от Мендельна. «Мендельн, беги!» – крикнул ему Ахилий. «Беги!» Мендельн послушался, но не прежде, чем крикнул в ответ. «Глаза! Он на время ослеп, но цель по глазам!» Скорее всего, в его подсказках опытный охотник ничуть не нуждался. Однако Ахилий спас ему жизнь. И Мендельн был просто обязан хоть какой-нибудь малостью помочь ему. Сейчас... Им играла на руку только внезапная слепота зверя, да и то сказать правду не очень. «Еще мясо!» – глумливо протянул зверь. «Где ты там? Где?» Ахили выпустил во врага вторую стрелу, но цель его, хоть и ослепшая, что-то почуяла и отодвинулась в бок. Стрела отскочила от чешуйчатой шкуры, не причинив зверю вреда. Только тут Мендельн и разглядел, что древко первой стрелы торчит из-под мышки чудовища, где шкура не столь толста. С первой попытки Ахиллю попросту повезло. В других местах тело ужасного создания было защищено куда лучше. Стоило лучнику изготовиться к новому выстрелу, страшилище полягушачье прыгнуло в его сторону. Однако к врагу, крепко сжимая в обеих руках увесистый, охваченный пламенем сук из костра, бросилась сбоку Серентия. Обладая великан способностью видеть, тут бы ей наверняка и конец. Но его слепота позволила дочери торговца поразить огнем самое уязвимое место — глаза. Пронзительный вой, огласивший окрестности, пробрал Мендельна до глубины души. Ноздри защекотала новая вонь. На сей раз вонь горелого мяса. Опаленая тварь отчаянно замахала лапами. Увернуться Сирентии не удалось. Когти зверя полоснули ее вдоль спины. Упав в траву, девушка замерла. В серии. Словно одержимый, Ахиллей выстрелил в зверя снова. Третья стрела попала в глаз монстру. Великан вновь пронзительно взвыл и вырвал стрелу из глазницы. Едва он развернулся к охотнику, Мендельн понял, к врагу возвращается зрение. Если так, всем им опять угрожала опасность, о которой знал один он. «Ахиллей, в глаза не смотри!» Отчаянно закричал младший сын Диомеда: «В глаза не смотри, иначе к нему потянет». Увы, с предостережением он опоздал. Ахилий вздрогнул, выронил лук, руки его бессильно повисли вдоль туловища. И оцепеневший охотник замер на месте, перед надвигающимся на него ужасом. Зверь, разразившийся жутким скрежещущим хохотом, потянулся к беспомощной добыче. Однако в последний миг когти его остановили движение. И не в силах коснуться Ахиллея. Еще мгновение, и земля под адским созданием словно бы сделалась жидкой. Зверь рванулся было назад, но его задние лапы только увязали в земле глубже прежнего. Жуткая тварь огляделась вокруг в поисках причины этакого несчастья, но не увидела никого. Что? проревела она. Кто? Взгляд чудовища остановился на Мендальне, единственным, кто попался ему на глаза. Мендельн без колебаний покачал головой в знак того, что он тут совсем ни при чем. Однако чешучатый ужас повернулся к нему, устремив на человека завораживающий взгляд. Но не успел зверь сосредоточиться, земля под ним клынула вверх, как будто стремясь поскорее забрать его к себе. Разом, забыв о Мендельне, тварь снова рванулась на волю, но тщетно. Ползущая кверху земля быстро облекла туловище, когтистая лапа вцепилась в нее, но только увязла в земле, как в клейком, загустевшем меду. Пойманный зверь потянулся к застрявшей лапе когтями другой, но и вторая лапа увязла намертво, не высвободив первой. В считанные секунды на воле осталась лишь только жуткая голова. «Великий Люцион!» – проскрежетало чудовище, извернувшись и задрав морду к небу. «Спаси своего верного слугу!» «Великий Люцион, спаси, великий Лю...» Последний раз, прянув вверх, земля сомкнулась поверх лягушачьей пасти и, наконец, погребла жертву целиком. Ахилий, всхрипнув, задрожал и пал на колени, не слишком уверенный в том, что чудовища больше нет. Мендельн с опаской поднялся. Оглядевшись, он, наконец, подошел к Сиренте и робко осмотрел ее раны. Раны оказались устрашающе глубоки, но, по крайней мере, девушка была еще жива. Правда, как сказать, надолго ли? И вдруг прямо над ним раздался голос Ульдисиана. «Не волнуйся, Мендельн, я о ней позабочусь». Старший брат стоял рядом, по ту сторону из раненой девушки, и Мендельн уставился на него почти с тем же изумлением, что и на зверя. Несмотря на глухую ночь, Ульдисиана он видел прекрасно. Точно его озарял некий внутренний свет. С голым торсом брат словно совершенно не чувствовал ночного холода. Мало этого, Мендель никак не мог постичь, что означает выражение на его лице, однако вмиг почувствовал себя еще более ничтожным, чем обычно. Стоило брату опуститься на колени рядом с Серентией, младший из Диамедовых сыновей невольно подался назад, точно счел себя недостойным быть рядом с ним в такую минуту. Ни сном, ни духом, не ведая о реакции брата, Ульдисяан повернул руки ладонями к низу, простер их над спиной девушки в каком-то дюйме от располосованной кожи и устремил взгляд на ее раны. Охваченный изумлением и любопытством, Мендельн во все глаза уставился на него. В следующий же миг ужасные кровоточащие раны на глазах младшего из братьев исцелились сами собой. В начале концы их сузились, края сомкнулись как будто притянутые друг к дружке незримой нитью, вдетой в невидимую иглу. А после следы когтей, нередко длиной в целый фут, съежились, сгладились, и все это не более чем в три удара бешено бьющегося в груди сердце Мендельна. Еще удар, и спина Серентии вновь стала целой и невредимой. С губ девушки сорвался негромкий стон. Видя, что дочь торговца зашевелилась, Ульдисиан удовлетворенно кивнул и отступил назад а озарявший его внутренний свет приугас. Естественно, первым, кому хватило ума сбросить рубаху и прикрыть ею поднимающейся сирентью, оказался Ахиллей. Тем временем Мендельн встал и повернулся к брату. «Что? Что это ты сейчас сделал?» «Что следовало, разумеется», — ответил Ульдесиан, взглянув на Мендельна так, будто тот спрашивал, для чего по севам необходимо дожди. «Но как?» Однако младший из сыновей Диомеда тут же замотал головой. «Нет, я не об этом, Ульдисиан. Все, что произошло в Сераме, это все ты?» Разом, принявший более привычный и знакомый Мендельну вид, Ульдисиан чуть заметно кивнул. «Должно быть, да. И это не стану отрицать тоже», – отвечал он, указав подбородком в сторону жуткого монумента, всего, что осталось от поглощенного землей чудовища. «Что это за тварь?» зарычал Ахиллей, придерживая за плечи ошеломленную Сирентию. «Одни когти чего стоили? А уж глаза!» Однако ответил ему никто иной, как Лилия. Лилия, появившаяся за спиной Ульдисиана, столь же внезапно, как и он сам, несколькими минутами раньше. «Ясно, как день», – объявила аристократка, властно по-хозяйски, обняв брата Мендельна. «Это и есть тот самый убийца, которого разыскивали в Сераме, тот самый изверг» что лишил жизни злосчастных миссионеров. Кто же еще? Ульдисян и Ахилей, Сирентий, приняли этот ответ без сомнений, и даже Мендельн вынужден был признать ее суждение вполне очевидным. Действительно, при виде ужасных когтей, состояние мертвого тела одного из проповедников наводило на определенные мысли. Вдобавок, диковинная тварь была изрядно хитра и даже с легкостью говорила по-человечески – Несомненно, при помощи завораживающего взгляда она лишила обе жертвы способности двигаться и сделала свое гнусное дело. А ее невероятное проворство вполне объясняло, как ей удалось совершить оба убийства в столь краткое время. Однако, до конца его все это не убедило. Более того, кое-что в этом ответе весьма его беспокоило. «Да, но как она могла оказаться здесь? От Серамы мы уже далеко». «Что значит «как»? Естественно, отправившись следом за Ульдисианом. Не забывай. Виновным все полагали его. Стоило ей прикончить Ульдисиана, и никто даже не заподозрил бы, что виновата во всем эта мерзость». Опять-таки, вполне резонное объяснение. Однако Мендельн никак не мог представить себе, чтобы ужасающее создание пустилось в погоню за Ульдисианом только ради этого. О подозрениях, будто в убийствах виновен этакий сверхъестественный зверь, ни деревенские жители, ни мастер-инквизитор не обмолвились, ни словцом. Все полагали убийцы человека, а многие, слишком многие, сочли этим человеком Ульдисиана. И тут ему вспомнилось еще кое-что. «Она кого-то звала», – выпалил Мендельн. «Под самый конец она звала кого-то на помощь». «Точно так», – подтвердил и Ахилей, помогая сиренти встать. Я тоже слышал. Лилия обняла Ульдисяна крепче прежнего. Здорово это все. Но старший из Диамедовых сыновей согласно кивнул Мендельну. И я слышал, да. Вот только имя из головы вылетело. Мендельн сосредоточился, вспоминая все заново. Великий... Великий Люцион. Да, Люцион, проговорил он. От чего то один звук этого имени заставил его содрогнуться. Вот к кому она обращалась. К сожалению, это имя ему ни о чем не говорило, и во взглядах других узнавания он не заметил. Даже как можно пристальней, как можно неприметней, вглядевшись в лицо Лилии, не обнаружил в нем ни намека на осведомленность. «Должно быть, это кто-то из кланов магов», — внезапно объявил Ульдисян, угрожающе сверкнув глазами. «Убитые были посланцами церкви и собора. Кому же за ними охотиться, если не магом?» Да. Немедленно согласилась Лилия на взгляд Мендельна, едва ли не обрадовавшаяся сообразительности брата. «Это кланы магов. Конечно же, это они. Мендельн, разве ты не согласен?» С этим она одарила Мендельна улыбкой, какой до сих пор улыбалась лишь брату. Мендельн почувствовал, что краснеет. «Кланы магов», – с воодушевлением произнес он, энергично кивая. «Да, разумеется». «И все-таки...» Мендель не смог не задаться вопросом: какое кланом магов, безнадежно увязшим в противоборстве друг с дружкой, дело до пары скромных миссионеров, проповедующих захолустные деревушки. Однако все прочие на этом и успокоились. Удисян оглядел остальных, будто отец детишек. С этим мы можем разобраться позже, все только лишний раз подтверждает правильность моего решения. Мендельна охватили дурные предчувствия какого решения? «Серам для меня теперь прошлое, а не настоящее и не будущее», заговорил Ульдисиан. Тем временем Лилия, не убирая руки с его талии, шагнула вперед и встала с ним рядом. Я о том никогда не просил, однако какая-то сила удостоила меня дара. «Дара? По-твоему, случившийся это дар? Циц Мендельн, помолчи». Изумленный, Мендельн уставился на сирентью От нее он подобного не ожидал. Кому-кому, а ей бы в первую очередь, с честь все случившееся ужасным и уж точно не даром свыше. Однако сейчас в ее голосе явственно слышалось благоговение. Благоговение перед Ульдисианом. Тогда Мендель взглянул на Ахилия, но охотнику, по всей видимости, не хотелось идти наперекор чувствам любимой девушки. Лицо его оставалось непроницаемым. «Да-да, именно дара». Продолжал Ульдесиан, будто Мендельн, несмышленное дитя, которому все нужно растолковывать попросту. Сделав паузу, он улыбнулся. «На самом деле, такой дар имеется в любом из нас. Идемте, вернемся в лагере, я все объясню. Потом поедим, а после надо будет как следует отдохнуть. Как-никак, до Киджана скакать почти неделю». «До Киджана? Не ожидавший ничего подобного, Мендельн едва не поперхнулся этим названием. Выходят теперь они едут в Киджан? Но... но как же насчет моря?» «До Киджана», — повторил Ульдесян, не сводя взгляда с Лилии. «Чего же еще лучше начать преображение мира?» Пока они с аристократкой упивались друг другом, Мендельн в смятении взирал на Сирентию и Ахилле. «Преображение мира?» Уж не ослышался ли он, глядя на других спутников? Он ждал от них хоть какого-то понимания, даже помощи. Но к немалому его огорчению дочь торговца явно разрывалась между благоговением перед новым, изменившимся ульдисианом и ревностью к Лилии, а охотник всего-навсего с вожделением глазел на нее. Похоже, чудовищности происходящего не сознавал в полной мере никто, кроме него, Мендельна. Похоже, никто, кроме него, не понимал, что брат отправляется не иначе, как навстречу верной гибели и, весьма вероятно, тащит с собой в могилу всех остальных. Малик зло хлопнул крышкой крохотной, усыпанной самоцветами шкатулки, врученной ему примасом. Округлый зеленый камень, вставленный в одно из четырех гнезд, только что рассыпался в прах, а это значило, что для верховного жреца он внезапно утратил всякую ценность. Призванного Маликом охотника не стало. Однако к злости прибавилось и нарастающее любопытство, ибо Малик был послан выяснить, откуда взялись волны силы, учуяные его господином. И если окажется, что исходят они от некой особы, припроводить эту особу в храм для изучения и возможного обращения в истинную веру. Теперь Малику, по крайней мере, сделалось ясно, гонится он отнюдь не за призраком. Не прекращая хмуриться, рослый священнослужитель сунул шкатулку обратно в поясной кошель и вернулся к коню. Закованный в латы, укрывший лицо под капюшоном, мироблюститель подал Малику по воде и отступил к собственному скукуну. За ними возвышались в седлах два десятка хорошо вооруженных правоверных воинов, готовых мчаться, куда бы ни велел предводитель, и сделать все, что он сочтет необходимым. Пусть всей правды касательно церкви трех они не ведали, однако не хуже самого Малика понимали. Невыполнение возложенной миссии – дело немыслимое. Малик окинул их пристальным взглядом, ища в ком-либо слабость или сомнение, А затем устремил взор вперед. Ночная тьма ничуть ему не препятствовала. Благодаря дару Примаса, Малик видел путь вперед так же ясно, как днем. «Скоро!» – думал верховный жрец. «Скоро!» До цели было недалеко, а скакуны, пожалованные господином, мчались быстрее любых других. «Может быть!» С виду они казались всего-навсего статными вороными жеребцами, но то была лишь иллюзия, предназначенная для топоумных масс. Покрыть такое расстояние за столь малое время не в силах ни одной из смертных животных. «Вперед!» – приказал Малик, пришпорив коня. «Добыча была близка. Пусть демоны и оплошал, но он, верховный жрец, поручение выполнит». Положение правой руки самого примаса Малик достиг ценой немалых усилий. Его руки были по локоть обогрены кровью соперников, и в переносном, и в буквальном смысле этого слова. успех он добьется, непременно добьется. Тем более, что иного выбора нет.